Может ли добро ради благой цели объединиться со злом? И как это воспримут окружающие? Станут ли они считать зло добром, а добро злом? Да и важно ли оно мнение этих окружающих? И какого позволения сказать «рожна» они вдруг стали окружать? На эти вопросы нет однозначного ответа, нет заранее утвержденного сценария. И каждый раз, оказываясь в подобной ситуации, приходится решать эту дилемму самому. Приходится импровизировать, и «Ты случайно не для театра речь репетируешь?» — под подколола философствующего кота Аня. «Милая сестрица Анёта», — картинно надув щёки проговорил в ответ кот. «Я, как мордочка творческая, пока не начну говорить о предмете, в упор себе не представляю, что же я о нём думаю. Тебе бы, кстати, тоже иногда думать не помешало». «Вот же гад!» — беззлобно засмеялась Аня, а кот, мгновенно потеряв напускную важность, состроил ей смешную рожицу. «А где наш уездный предводитель Каманчей?» — кивнул кот на сидящего в кресле Александра. «Пошел к периметру. Его там кто-то срочно звал». В это время в Междумирье шаман подходил к границе искрящегося защитного периметра, у которой его ждал новый сосед. «Ну, здравствуй, шаман!» «Здравствуй, Рэй!» «С чем пожаловал?» Александр внимательно смотрел на худощавую фигуру чернокнижника. «Да уж, на прием пришел! Присядем!» Рэй кивнул настоящую прямо у барьера скамейку. «Только вначале ты бы позвал своих друзей, их этот разговор тоже касается». «Уж девчонку-то точно». Александр кивнул и прикрыл глаза. Через пару мгновений после того, как он их открыл, рядом со скамейкой заискрились два портала, и из них вышли Дмитрий и Анна. «Садитесь», — кивнул им Александр. «Рэй что-то хочет нам рассказать». «А что, злой зимой не дремлет?» — не удержался от остроты Дима, усаживаясь между Аней и шаманом. «Три месяца не виделись, а будто три минут пролетело. Хорошо, но мало. Ты помощник шамана или его шута грубо перебил говорящего некроманта. «Веди себя соответственно». Дима в ответ лишь развел руками и карикатурно испуганно зажал себе рот. «Несколько дней назад», — начал рассказывать Блэк, обращаясь к Анне, «в болоте, около железной дороги, рабочие случайно нашли твое тело. Точнее сказать, они копали экскаватором траншею для газовой трубы, но ночью стенка траншеи обрушилась и... Выпала ты. Конечно, ночное зверьё своё не упустило, но в целом тело сохранилось неплохо, и сейчас оно находится в морге ближайшего райцентра. Его предварительно уже опознали по одежде из ориентировки, татуировке и нескольким украшениям, а завтра приедет твой отец и уже официально опознает. «А еще через пару дней его зароют, и ты навсегда упокоишься. Уйдешь в один из миров. В какой именно я, не знаю, да мне не важно. Важнее то, что ты не сможешь больше оставаться шаманом. Да и сама шаманкой уже тоже никогда не станешь». «Откуда ты это знаешь?» — настороженно поинтересовался Александр. «Да я что? Я некромант, и вот и слежу за бесхозными телами в ближайшей округе. Хорошее тело на не валяется, знаешь ли. Оно валяется рядом с дорогой», — не глядя на шамана, ответил Рэй. Все это время он с интересом следил за Аней, стараясь не пропустить ни одну эмоцию. Но девушка была будто оглушена этой новостью. Не дождавшись от шаманки реакции, чернокнижник наконец повернулся к Александру и продолжил рассказывать уже ему. «Ты же понимаешь, чтобы она осталась с тобой, ее тело не должно быть погребено. Даже если сейчас разорвать эту связь, то Аня уже все равно уйдет. Ведь она не демон, как Григорий, и не обрела новое тело, как кот». «Если хочешь ее спасти, то нам нужно немедленно забирать труп из морга». «А почему ты... вы хотите меня спасти?» «Зачем вам это?» — тихо спросила Аня, глядя прямо в глаза Рею. Молча слушающий Дима мельком взглянул на нее и тоже уперся взглядом в некроманта. «Признаться, Рэй, и меня мучает этот вопрос», — шаман из-под посмотрел на бывшего ученика. «Ну как, у меня свой интерес. Или вы тут решили, что я делаю это бескорыстно?» «Это не так. Однажды я приду и попрошу об услуге. И вот тогда вы вернете мне этот долг». «Не сможете не вернуть», — с достоинством ответил Блэк. «И что это будет за услуга?» «Пока не знаю, но поверь, шаман, это будет что-то очень важное для меня, как для тебя сейчас, Анна», — Рэй кивнул на Анну. Александр в знак согласия протянул чернокнижнику открытую ладонь, и тот, пожалуй, заключает договор». «Когда и как выдвигаемся?» «Прямо сейчас. Туда идем через портал. Обратно по факту. Иди за своим телом, а я подожду тут». «Да, и не удивляйся моему виду», — сдержанно улыбнулся некромант. Шаман молча обнял друзей и, не создавая портал, перенесся с ними в свою квартиру. «Саша...» «Мне страшно», — Аня ткнулась в плечо любимого и заплакала. Ее обычное синеватое свечение стало отливать зеленым, а вокруг головы появился неяркий красный орел. Александр нежно погладил ее пушистые волосы. «Гирляндочка моя, не плачь, все будет хорошо. Я обещаю, а если вы...» «Не справитесь. Или вдруг это ловушка?» «И колдун все затеял, чтобы напасть на нас поодиночке», — испуганно проговорила девушка. «Тоже возможно. Поэтому я закрою периметр для всех, кроме Димы. А ты меня жди, и все будет хорошо. А можно с тобой?» «Нет, солнышко, ведь ты не только мой хранитель». «Ты еще и страж Источника, и ты будешь его охранять, это твой долг. А ты, Дима, оставь тело здесь, а сам иди с нами через Междумире. Мне может понадобиться помощь там, но я хочу, чтобы ты оставался моими глазами тут». Шаман на скорую руку приготовился к путешествию, взяв с собой несколько амулетов, обереги, камни силы, спички и небольшую пачку денег. «Зачем тебе в морге деньги?» — удивилась Аня. «Кому они там нужны?» хм. «Кому-нибудь да пригодятся!» — задумчиво проговорил Александр и после небольшого колебания поставил на стол деревянную фигуру коня. Выйдя за периметр в Среднем мире, он запечатал портал с сильнейшим заклинанием и повернулся к скамейке «Адам» на которой ожидал увидеть чернокнижника. Но Рея там не было. Вместо него в ранних зимних сумерках на скамейке сидела девушка лет пятнадцати в неприметной черной толстовке, джинсах свободного кроя, в больших темных очках наполовину лица и с потертым рюкзаком за плечами. Чёрная толщиной в руку коса была перекинута вперёд и доставала девушке почти до пояса. «Ну я же говорил, не удивляться моему виду!» — проговорила девушка мужским голосом, встала со скамейки и подошла к шаману, не оставляя следов на снегу. «Ты готов?» да. Когда девушка взяла Александра за руку, шаман почувствовал холод мертвого тела, от ее пальцев побежали темные искры, заплясавшие перед глазами в каком-то дьявольском хороводе. Мир вокруг сжался до размеров обычного окна, в которое и шагнули два непримиримых союзника». После яркой вспышки треск портала постепенно утих, и мельтешение в глазах прекратилось. Александр, сфокусировавшись, увидел, что они стоят перед длинным одноэтажным зданием с красной табличкой «Морг у входа». Грязно-белые стены здания были сплошь исписаны и изрисованы местной молодежью настолько фривольными сценами, что в случае зомби-апокалипсиса обитатели морга, скорее всего, первым делом начали бы его белить, дабы не умереть повторно, но уже от стыда. Шаман быстрым шагом подошёл к двери и потянул ее на себя». Со значительным усилием дверь поддалась, и Александр шагнул в темный зев тамбура. «Ты не делай так больше. Нам лишнее внимание привлекать не стоит», — проговорил за спиной Рэй, прилаживая к проему оторванный косяк и дожидаясь, пока исчезнут трещины. «Не делать как?» «Не выламывай наружу открывающуюся внутрь дверь, ага, это как минимум некультурно!» Александр кивнул и прислушался к звукам за дверью, но ничего не услышал. За это время рей прирастил обратно обломки косяка, хрустнул пальцами и, пройдя мимо шамана, первым вошел в приемный покой». «Девушка, а ты чего тут? Заблудилась?» — обратился к нему мужчина в белом халате. «Или ты из практиканток? Забыла что-то?» Но практикантка Рэй щелкнул пальцами, и врач замер с открытым ртом, даже не договорив фразы. «Витян!» — закричал Блэк голосом только что обездвиженного врача. «Витян, иди сюда, полда Когда через полминуты из коридора появился долговязый худой Витя, то ли интерн, то ли лаборант, Рэй перекинул косу за спину и резко выдохнул пришедшему в лицо какое-то шипящее заклинание. Виктор, даже не успев удивиться посторонним столь поздний час, тут же остановился и вытянулся в струнку. Его глаза стали бесцветными и пустыми, без единого проблеска сознания, а на лице появилось отсутствующее выражение, как в лучшие годы его студенчества. «Хм, «Эй, ты с нескрываемым уважением проговорил наблюдавший за действиями некроманта-шамана. «Хм, «Стараюсь!» — хмуро ответил Блэк и пристально поглядел на Витю. Мужчина, не меняя выражения лица, принес ему журнал регистрации. Рэй его быстро пролистал и, увидев запись об Анне, просто сдул ее со страницы на пол, куда размашистые строчки приземлились уже обычным чернильным пятном. «Показывай!» – коротко распорядился некромант, и Витя тут же указал рукой на стол в дальнем углу. Зрелище, открывшееся глазам Александра и Рея, было просто ужасающим. За почти полтора года нахождения в Торфяном болоте Анина тело успела мумифицироваться и приобрести бронзовый цвет. Если бы не этот факт, то можно было бы подумать, что девушка умерла всего несколько дней назад, хотя зубы диких животных, конечно же, оставили свой след». Одна ее нога была обглодана почти полностью до уже побелевших костей, Орезанная рана на животе превратилась в сквозную дыру. Бока пострадали не меньше, и в нескольких местах из-под задубевшей кожи виднелись ребра. Волосы в нескольких местах отсутствовали вместе с кожей головы, обнажая череп И только лицо сохранилось весьма неплохо. «А это точно Аня?» — послышался в мыслях голос кота. «Девушка рыжая, а Анютка у нас бренная отка». «А где ты до этого видел бронзовых людей, а?» «Ну, кроме того, что стоит перед любой администрацией в любом городе». Она порыжела от воздействия кислоты болота. — ответил шаман, внимательно посмотрев на то, что осталось от тела любимой. «Что думаешь делать?» — обратился он к Рэю. «Колдовать? Ведь так ее вести нельзя. Просто невозможно. Поэтому буду вымывать кислоты, наращивать тело, напитывать его жидкостями от доноров», — Блэк кивнул на другие лежащие тела. «Размягчать ткани». Ну и в целом восстанавливать до приемливого состояния. Но как только чернокнижник начал доставать из рюкзака свои склянки с зельями, амулеты, свечи и прочую атрибутику, здание морга содрогнулось от мощнейшего удара. «Вы на бой, сверните?» Я страж Пантеле и уничтожу вас Дима, займись, сказал шаман в пустоту Но соратник его услышал и тут же отправился к незваному гостю А сам шаман продолжил наблюдать за действиями некроманта Тот же действовал быстро и привычно Точными движениями нанося различные зелья на трупы И расставляя по помещению ритуальные свечи из черного воска «Рэй, если не секрет, а почему в этот раз девушка?» — поинтересовался шаман «Сторожа или светлые колдуны нападают на меня через раз Поэтому свое тело я решил приберечь А кукол мне не жалко» «Их хоронят каждый день, только и успевай выкапывать». «Нина при жизни была не очень приметной. Да сейчас люди ее в упор не замечают». Рэй откинул с олба прядь волос и улыбнулся, поправив очки. «Только я, в отличие от нее, из-за этого не плачу и таблетки не глотаю. Я ее незаметность оценил по достоинству и использую себе на благо». «Такая же пройдет мимо, и никто эту моли не заметит!» «Александр, я не могу справиться с этим старым дураком!» Мысли раздосадованного Димы одновременно услышали и Рэй, и шамана. «Почему?» «Его надо или сразу убивать к чертям, или щемить из двух миров разом!» «Когда я его зажимаю в угол, он убегает в тело и возвращается опять с новыми силами!» Рей тем временем закончил расставлять свечи и наносить магические знаки на тела Он вопросительно кивнул, но Александр в ответ покачал головой, отказываясь от помощи Сам же шаман в это время размышлял о Нине, в чьём теле сейчас был Рэй Девчонке же лет пятнадцать было Наглотал из таблеток, потому что ее никто не замечал. И что в итоге? Муки не прекратились. Только теперь ее мучают в Нижнем мире. А тело попало в распоряжение некроманта. А ведь, по сути, достаточно было бы спрятать уши под волосы, добавить немного макияжа и веры в себя. И все... «Как же часто мелкие беды кажутся людям крушением всей жизни!» э, «Саш, я как бы тоже любитель порассуждать, но сейчас у нас есть занятие поинтереснее!» Послышался в голове шамана требовательный голос Дмитрия. А Рэй в это время уже начал читать заклинания. Все выбранные для ритуала покойники зашевелились, но не пытаясь встать, а отторгая из себя куски плоти, части внутренних органов, кожу и прочее. Затем Рэй поднял обе руки вверх, и все отторгнутые части тел тут же взмыли под потолок». Чернокнижник подошёл к трупу девушки и резко опустил руки ей на грудь. В тот же миг все парящие под потолком фрагменты устремились вниз к восстанавливаемому телу, и заняв соответствующие им места, начали прирастать. Александр удивленно покачал головой и пошел прочь из холодильной камеры навстречу своему недружелюбному коллеге. Переиграть противника на своем поле — это дело чести. Вот переиграть на его поле — это уже мастерство. Или использовать его сильную сторону против него самого — это тоже достойно. «Ну вот сейчас и проверим, не растерял ли я мастерства, не засиделся ли дома», — мечтательно рассуждал Александр, проходя по коридору к приемному покою. «Дома все нормально, как там Аня?» «Да, вполне. Гостей никаких нет, все в порядке. А вот у меня тут э, небольшой когнитивный диссонанс образовался», — проговорил в ответ Дима. «Ну, ты добро, не я добро. Но вместе мы идем бить. Еще одно добро, чтобы оно не мешало злу делать что?» «Правильно, делать добро!» «Жизнь порой сложнее самого сложного учебника логики, дружище», — рассмеялся Александр, подхватив в тамбуре широкую снеговую лопату. «Обрати внимание, кот, все битвы добра и зла происходят в эпичных местах. А битва добра и добра состоится всего лишь на площадке перед районным моргем». Когда Александр вышел на улицу, Там его ждал невысокий худой старик с длинной сучковатой палкой, на которую он, очевидно, опирался при ходьбе и которая была на него чем-то неуловимо похожа. Несколько секунд мужчины рассматривали друг друга с нескрываемой неприязнью. После чего старик скинул с плеч полушубок и, подплевав на ладони, перехватил свой импровизированный посох повыше, держа его наподобие меча. «Клянусь тебе, что мы не делаем зла, страж. Мы только...» «Заткнись, мерзавец! Ты осквернителей будешь убит! А потом и твои дружки поганые!» Александр молча пожал плечами и бросился в бой. Посох и лопата ударились с такой силой, что противники разлетелись в разные стороны. Первым вскочил на ноги шаман и, перекидывая лопату из одной руки в другую, пошел к старику, стараясь не столько воспользоваться временной беспомощностью соперника, сколько не упустить из виду ни малейшего его движения, угадывая в том не самого слабого противника. Старик в это время изогнулся и, резко вскочив на ноги, обрушил на Александра град на редкость точных и правильно поставленных ударов, которые шаман сумел отбить лопатой только благодаря многолетнему боевому опыту крестоносца. «Я трехсотлетний страж Пантелей! Я победим, прокричал старик. «Совсем шпана распоясалась!» — засмеялся в ответ шаман, чем серьезно смутил соперника. Воспользовавшись этим, Александр усилил натиск и заставил его отступать, периодически пробивая защиту и нанося весьма болезненный удар. Один из самых сильных пришелся в колено... Отчего старик вскрикнул и на секунду потерял контроль над ситуацией. Однако Александру этого хватило, чтобы вопреки всем рыцарским и дуэльным этикетам банально огреть соперника лопатой по голове. Теряя сознание, Пантелей бросил тело и сбежал в Междумирье, где тотчас же был атакован Дмитрием и присоединившимся мгновением позже с шаманом. В Междумирье Пантелей выглядел гораздо моложе и физически крепче, но двигался с замиранием, как и положено живому. Коджи, будучи странником, двигался легко и поэтому умудрялся теснить стража на его же территории и даже зачастую действовал на опережение. Получив несколько неглубоких ран, Пантелея перешел в Нижний мир, но там преимущество Дмитрия становилось еще более очевидным, а шаману все так же пресекал любые попытки банального бегства. Чувствуя, что сил осталось уже немного, а сам он загнан в угол, Пантелей, невероятным рывком сквозь миры, сумел вернуться в свое тело. «Саня, давай быстрее за ним!» – азартно воскликнул Дмитрий. «Можно уже не спешить», – меланхолично ответил шаман, возвращаясь в Междумире. «Он вернулся в Средний мир за свежими силами». Но это был самый глупый поступок в его ситуации. Говорю же, шпана малолетняя. Из междумирья Александр переместился в мир людей и огляделся. Сторож Морга все так же лежал на дорожке, где его и остановила шаманская лопата. Вот так вот возвращаешься в тело, и оно без сознания. И ты все понимаешь и чувствуешь, но лежишь, как деревяшка в поленнице. Обидно, наверное, — философски рассуждал Александр, связывая Пантелея ремнем и несколькими обездвиживающими заклинаниями. После чего легко, как будто связку хвороста, занес в приемный покой морга. Усадив свой ценный, грустно облезлый, бывший когда-то белым стул, Александр заблокировал дверь многофункциональным устройством, снеговой лопатой, и поспешил в морозильную камеру, откуда были видны вспышки молний и доносились отголоски заклинаний. Представшая взгляду шамана картина была впечатляющей. Уже побелевшее тело, разрезанное судмедэкспертом и доукомплектованное чужими тканями, как заплатками, висело в воздухе и медленно вращалось. Вокруг него ходил Рэй и бил во все раны и сине-черными молниями. После попадания молний заплатка вскипала и, выбросив зловонное облако, То ли пара, то ли дыма прирастала к нужному месту, выделяясь лишь светлым пятном на коже. Рэй восстанавливал тело медленно, сантиметр за сантиметром, стараясь не пропустить ни одного поврежденного места. Шаман, не мигая, смотрел то на яркий свет свечей, то на работу некроманта и молчал, чтобы не отвлекать профессионала. Где-то рядом в Междумирье нес вахту Дима, контролируя все подходы к моргу. А вокруг стола, ставшего ритуальным, будто тени, стояли два врача, готовые выполнить все, что прикажет темный маг. Быть может, прошел час, а может быть и три, когда висящее в воздухе тело опустилось на кушетку... Рэй сел прямо на пол к своему рюкзаку. Чуть трясущимися от усталости руками он развязал толстый шнурок и достал из глубины сумки несколько амулетов в виде зрачков из разных драгоценных камней в массивной золотой оправе. Первым на шею девушки лег желтый камень, затем черный и красный А следом белый и два синих. Затем, поднявшись и отойдя на несколько шагов, чернокнижник сотворил большой искрящийся пульсар и, чуть покатав его на ладони, с размаху швырнул в амулеты. Вспышка белого холодного света озарила помещение пульсар после чего весь свет впитался в камни, засветившиеся одинаково черным цветом. Такими же стали глаза покойницы, а по телу пошли судороги. Дождавшись их окончания, Рей забрал у интерна белый халат и набросил его на лежащую девушку, приказав «Встань и оденься!» Медленно, словно преодолевая сопротивление, Аня встала со старого стола босыми ногами на пол и с заметным трудом надела халат. гнущиеся пальцы еле-еле справились с застежками. «Ну что, шаман, принимай работу. Пожалуй, одна из самых сложных кукол, что я сделала». «Она подчиняется и тебе, и пока что мне», – проговорил чернокнижник, наблюдая за движениями трупа и любуясь качеством сборки. «Спасибо, Рэй, я твой должник». «Это само собой, но мы еще не закончили дело, нам нужно убраться отсюда до рассвета, еще лучше будет успеть попасть в город». «Но на портал у меня сил уже нет. Так что давай поспешим». «Я же могу нас перенести», — предложил Александр, но ему тут же возразил Дима. «Нет, ты не сможешь перенести два мертвых тела. Тут нужна иная по природе сила. Темная». «Ну, значит, пойдем пешком», — решительно заявил Александр и посмотрел на Рея. «Ну что ж, пешком так пешком. Надо, значит, надо», — равнодушно пожал плечами тот и принялся собирать в рюкзак будто бы вовсе и не горевшие свечи, склянки с остатками зелья и неиспользованные амулеты. Потом, пока шаман выбирал одежду для мертвой девушки из нехитрого мужского гардероба персонала, некроман дал несколько мысленных распоряжений врачам, что все еще оставались его послушными марионетками. «Са, что такое дело?» — вторгся в мысли Александра Кот. «Я сейчас проверял, как дома дела, но я не уточнял» вкратце рассказал, что и как у нас творится. Она, конечно, сильно волнуется, но мысль подсказала дельную. «Вам же пешком идти где-то около суток, так?» «Если не больше», — ответил вместо Александра Блэк. «Тем более. Так вот, Аня советует взять такси, а потом просто почистить память водителю». Рэй с удивлением посмотрел на Аню, потом на шамана и, чуть вскинув брови, произнес. «Она у тебя не так глупа, как кажется на первый взгляд. Кстати, про глупцов Александра. Ты этого дурака-стража до рассвета обездвижил?» «Да, до первых лучей. Я тогда своих трудяжек тоже до рассвета законсервирую». Рэй кивнул на врачей, которые уже почти закончили приводить в порядок холодильное помещение. Врачи синхронно поклонились и также синхронно пошли следом за Рэем в приемный покой, где уже стояли у дверей шаман и, поддерживая им под руку, «покойная Анна». Врачи уселись за стол и замерли, уперев взгляд в потолок. Чернокнижник отдал им еще несколько распоряжений и, надев через плечо рюкзак с изображением Титаника, с усмешкой бросил тоненьким голоском. «Пока, дяденьки!» Первым, что бросилось в глаза на улице, была истоптанная во время боя со стражем площадка перед входом. Шаман хмыкнул и, сделав легкий буран, тут же замел все следы боя. В самом, что ни на есть в прямом смысле слова. «Эх, давно я не бывал в подобных местах», — негромко проговорил Рэй, обернувшись. «Если не считать нестандартной планировки, то очень даже милый сельский морг. С городскими, конечно же, не сравнить, но в сельских у меня как-то душевнее и уютнее. Да и подход тут более индивидуальный». Шаман поднял взгляд на табличку у входа, потом перевел его на лицо своей все еще рыжеволосой спутницы и проговорил, обращаясь к Блэку. «Считается, что морг — это место окончательной регистрации граждан. Но ты, Рэй, только что доказал, что не окончательный». «Ага, когда-то ты меня учил, что ничто не очевидно, и все нужно подвергать сомнению. И вот сейчас мы с тобой в очередной раз подвергли сомнению смерть», — ответил шаману бывший ученик. «Слышь, Рэй, — впервые за ночь напрямую обратился к некроманту Дима, — могу я немного воспользоваться твоими куклами-врачами? Да бери, если нужны, но это только до рассвета, а мне дольше и не надо, до первых лучей!» «Что ты задумал опять?» — заинтересовался Александр. «Кто? Я?» «Да ничего, я так э, гипотетически. И вообще, я, кажется, уронил там кошелёк. Я на минутку». «Кошелёк? Вот же Шкода!» — хмыкнул шаман, понимая, что друг затеял очередную пакость. Впрочем, судя по следующему вопросу, Дима отсутствовал совсем недолго. «Сань, нам в качестве такси Зил подойдёт?» «Да, гони его сюда!» — моментально среагировал Александр, и проезжающий по соседнему кварталу грузовик тут же заскрипел тормозами. «Твою шот душу! Простите, девчуля! Ба! Да вы же эти! Певица, которые да? Э, рыженькая и черненькая!» да ты этот э, продюсер их нет да восторженно кричал в открытое окно водителя остановившегося зила ничего не понимающим рею александру а я гляжу кто то идет по снегу полуголы вдруг думаю помощь какая нужна дуракам или может хулиганы растери или может довести надо да это вы а вы то тут -то откуда можешь до города нас довести любознательный человеч еле еле смог перебить водитель шаман «Да, в лёгкую. Уж любимых-то певиц!» — расплылся в улыбке мужчина. «Падайте в кабину. Максим всех довезёт». «Залезай первым. Будешь сидеть рядом с ним. К мужчине он точно не полезет приставать», — шёпотом распорядился Рэй. «Потом я, потом кукла». Александр кивнул и к неописуемой печали водителя залез в кабину первым, отгородив того от знаменитых попутчиц, после чего мысленно поинтересовался у кота. «Ну и кто мы для него? Что ты внушил этому несчастному?» «Да ничего я ему не внушал. Я просто позволил его фантазии разыграться волю. Любой человек всегда сам обманывает себя лучше других». «Да, для него вы, ребята, популярная музыкальная группа, <с> так что ведите себя соответствующе», <с> передразнил чернокнижника Кот, в то время как водитель, видя улыбку Рея, начал во второй раз рассказывать уже в лицах историю прокола заднего правого колеса. При этом гвоздь уже приобрел размеры небольшого лома, Рэй еще раз улыбнулся и навел на Максима морок. Заметив это, Александр поинтересовался у чернокнижника. «Ну а ты что ему внушил?» «Что ты ему отвечаешь?» «Я отвечаю». «И она отвечает», — некромант кивнул на Аню. «Неужели твой помощник не мог найти менее разговорчивого водителя?» «Четыре утра? а Зимой? В райцентре? Ты шутишь, колдун? Хорошо, что хоть и этого нашел на пескоразбрасывателя. Кстати, мы ему точный адрес так и не сказали-то». «Заедем в город, я скажу», — пообещал шаман, но чернокнижник ему возразил. «Ты хочешь везти труп к себе? Не советую. Куклы собраны из разных тел. К тому же мумия...» Она будет очень быстро высасывать амулеты, и твой источник силы ей не подойдет. Нужна мертвая сила. А у меня как раз есть заряженные тайники. Пусть там и сидит с другими куклами. Буду за ней приглядывать. мне это проще, чем тебя». «Что за тайники?» — скинул брови Александра. «Ну вот, представь себя. В разных частях города стоят пустые квартиры». «В них сидят пустые люди, бывшие люди. Они там не разлагаются, не гниют, не пахнут, не живые и не похороненные. Никому не мешают ты ни полиция, ни ЖЭК, ни электрики, ни даже сплетники-соседи никогда этими квартирами не интересуются. На этих квартирах стоит моя печать». «Неужели совсем никто на них внимания не обращает?» «Ну, не совсем». «Сектанты разные, политические агитаторы постоянно в дверь ломятся. Дуракам, знаешь ли, закон не писан». Неожиданно Зил сильно веленул, уклоняясь от лобового столкновения со встречной Тойотой, и начал боком со страшным скрежетом сползать в кювет, подминая под себя занесённые в сугробе ограждения. Шаман протянул вперед руки, вывернул их вверх ладонями и, будто бы уцепившись за невидимый трос, начал медленно, сантиметр за сантиметром, вытягивать машину обратно на дорогу. Чувствуя, что сил не хватает, а кювет надвигается слишком быстро, шаман закричал во весь голос, и от этого крика, как от взрыва, тут же вылетели все стекла и рассыпались на мелкие осколки, пылью оседая на заснеженную дорогу. Будто с разбега в море шаман окунулся в чистую, первородную силу природы, что откликнулась на его зов и влилась в мышцы. От мощного рывка многотонная машина взлетела в воздух, заглохла и, зависнув на пару секунд, опустилась прямо посреди дороги. Александр растопырил пальцы правой руки, а потом резко сжал их в кулак, и тут же все осколки стекол вернулись на свои места. Рэй меланхолично дохнул на стекла и сдул с них трещины. Максим пораженно смотрел на своих попутчиков, чуть слышно шепча «Отче наш!». Правда, ограничиваясь лишь многократным повторением первой строки Шаман вздохнул и провел рукой над головой водителя Тот вздрогнул и дернул руль в бок, уклоняясь от давно уехавшей «Тойоты» Морок рассеялся, а Рэй неожиданно высоким истеричным голосом закричал на водителя, до невозможности растягивая букву «А». «Дубина деревенская, ты смотри, куда рулишь, идиот! Ты же нас чуть не убила, столоп! За дорогой смотри, а не за моими!» Рэй выразительно поглядел себе на грудь, а Максим не просто покраснел, а пятнами пошел. Остаток пути прошел в молчании, и лишь на въезде в город чернокнижник нарушил тишину, назвав свой адрес. Максим кивнул с полным раскаянием взглядом и довез своих пассажиров прямо до подъезда. Перед тем, как покинуть машину, Александр положил ему на сиденье пачку денег. «Спасибо за поездку, а это вам за молчание» на лице парня отобразилось целая гамма эмоций но через пару секунд он сунул деньги за пазуху и скомкано поблагодарив александра поспешил уехать люди всегда останутся алчными скатами глядя вслед уезжающему грузовику с усмешкой проговорил некромант «Его жене требуется дорогостоящая операция», — мягко возразил шаман. «Тут дело не волчности. Да и вообще, ты тоже когда-то был человек. Не суди строго». но «Ну, почему не судить?» «Судить. Именно люди в разное время убили меня, тебя, твоего друга-кота, и даже ее!» Рэй кивнул на неподвижную стоящую мертвую Анну. «Ее зарезал человек, чтобы ограбить, а потом выбросил из поезда в болото. И благодаря именно своей человеческой сущности я сам не так давно приходил тебя убивать, а своего учителя. Нет, Александр, людей любить нельзя. Кого угодно, но не людей. Ты многим преступникам дал шанс выжить, но немногие им воспользовались». Один мой знакомый поэт когда-то сказал «При знакомстве я всегда вижу в человеке только хорошее Пока сам человек не докажет мне обратное И знаешь, он прав Хороших людей больше, просто они не так заметны Потому что не выпячивают свою хорошесть напоказ. В плохих людях, кстати, тоже есть хорошее» «Жаль, что зачастую у него нет шанса выйти наружу». «Вот скажи мне, чернокнижник Рэй Блэк, сколько людей ты убил? И многих ли лично своими руками?» «Многих!» — не без гордости ответил некромант. «А скольким ты помог тоже своими руками?» «Я темный маг, я никому кроме себя не помогаю». Ага, тешь себя этим сколько угодно Но и мне, и аня ты уже помог И очень сильно, Рэй Ты первым пришел к нам и предложил помощь Ты предотвратил наши проблемы Это ли не добро? Если есть светлые демоны Неужели не могут быть и светлые некроманты? Мир не черно-белый, Рэй «В нем столько оттенков!» «Я подумаю над твоими словами, Александр!» «Очень подумаю!» — смущенно проговорил Рэй. «А скажи, чернокнижник, а куда ты потом тела деваешь, когда они становятся, ну, непригодными для твоих дел?» — раздался в головах у собеседников Димин голос. «Да что, закапываю обратно!» «Ну, не сам, конечно!» «Их же руками, или возвращаю в морг, ведь пропажа тел или их появление в большом количестве может скрыться и тогда мне будет сложнее доставать для себя новых кукол». также мысленно ответил Рэй и безо всякого перехода продолжил уже вслух, обращаясь к Анне. «Иди вперед, к лестнице!» Девушка пошла в сторону подъезда, а шаман внимательно посмотрел на Рея. «Пообещай мне, что не сделаешь с ней ничего плохого. Поклянись именем». «Да это лишнее», — также серьезно ответил ему Блэк. «Но я тебе обещаю, что не буду никак ее использовать». Сказав это, Рэй догнал рыжеволосую покойницу и, взяв ее под руку, пошел рядом, направляя и поддерживая. Со стороны они напоминали двух возвращающихся под утро из клуба «Подруг». А красивой была эта, Нина грустно проговорил Дима и продолжил в миг посерьёзневшем голосом. Тебе такси найти? Нет, я пешком. Хочу прочувствовать дух города, через его ритм, вибрации, запахи. Жаль ты без тела. Прошлись бы вместе. Ты бы хоть шубку проветрил, развеялся. «Ну нет, спасибо. Я предпочитаю более активный отдых. Ты же спишь сутки напролет на своем любимом диване», — засмеялся Александр, шагая в сторону дома. «А то, что ты гоняешь по Нижнему миру в атаге мелких непонятных сущностей, так это не считается». «Ага, еще как считается. Они ведь уже всерьез выбирают религию, чтобы отмолить грехи и больше со мной не встречаться. Вот дурачки, я же вхож в верхний мир». Свежий морозный воздух щекотал ноздри шамана и дразнил его воспоминаниями о первых годах бессмертия. Там, в тайге, воздух был такой же морозный, только чище, а вместо тяжелых металлов в нем были ароматы хвои и дыма шаманских костров. Все вспомнилось так ярко, будто бы было вчера, хоть и прошла уже почти тысяча лет. Тысяча лет, только подумать. Из воспоминаний Александра вырвало появление двух фигур на неосвещенной дорожке прямо перед ним». «Мужик, отдавай деньги, телефон и без фокусов, иначе грабитель многозначительно повел рукой от себя, намекая на плачевное последствия непослушания». «Слышь ты, ходяга, у тебя телефон-то хоть есть?» — заговорил второй грабитель, брезгливо рассматривая потертую одежду Александра. «Да нет, и не было никогда», — удивленно пожал плечами шаман. «Мне он не нужен». «А деньги? Деньги вам, ребята, просто так никто не даст. Их нужно заработать. Допустим, вы можете спеть песню, и если она мне понравится, то я вам что-нибудь дам, а если нет, то уж не обессудьте». «Ты чё, блядь, не вдупляешь?» Первый грабитель сделал шаг к Александру, набрал в легкие воздуха и вдруг запел безобразно фальшивым голосом, немного съедая окончания «Цветы роняют лепестки на песок, никто не знает, Как мой путь одинок Сквозь ночи ветер Мне пройти суждено Нигде не светит Мне родное окно Второй грабитель зажал рот рукой и подхватился со второго куплета высоким и, на удивление, чистым голосом. Устал я греться, — похвалил Александр. — Но вот совсем другое дело. Давайте еще что-нибудь из классического репертуара. Злой демон я, это выбор мой. К нему пришел дорогою своею. И если проклинаю я порой, то я... Меня когда-то не жалели Я прихожусь, прихожу, о чем мечтал и грязел То, то, то что любил, то, я вот на позор Служу я теме отныне и навеки. И жажду крови вашей я с тех пор. Запели в два голоса грабителя Тщетно пытаясь совладать С неизвестным им до этого желанием Самовражаться через песни Удивляясь ляясь и от своего желания петь как такового и от неизвестного им доселе репертуара шаман достал из кармана тысячную купюру и попробовал было дать ее неожиданным исполнителем но те отшатнулись от александра как от чумного все так же продолжая петь Ну, как знаете, с легкой гримасой недовольства проговорил шаман и добавил серьезным голосом. «Репертуар я утверждаю. Каждый раз, когда будете пытаться кого-то ограбить, будете петь. Удачи Пласида Доминга и лучья на повороте этого двора». Снег шел сплошной стеной, укрывая клумбы и тротуары, окончательно пряча еще проглядывающую кое-где осеннюю грязь под белую шубку зимы. На деревьях рядом с балконом шамана уже лежал плюмаж из снега и иня, и лишь на самом балконе было все так же тепло, сухо и уютно. Шаман, попивая свой любимый смородиновый чай, только что закончил рассказывать Ане о событиях минувшей ночи, опустив разве что описание того, в каком состоянии они с Раем нашли ее тело. Аня же рассказала, как буквально перед возвращением шамана через барьер пыталась пробиться мрыся. Она узнала, что Александром с Рэем не враждуют и испугалась, что этот союз заключен против неё. Когда ведьма начала крушить в Междумирье барьер, Аня, вооружившись клинком, вышла против Мрыси. Однако именно в этот момент барьер ударил в ответ, и ведьма с криком была отброшена так далеко, что Аня потеряла ее из вида. А вскоре уже и сам шаман вернулся. Эх, Анюта, Анюта, барьер в прошлый раз смогли разрушить только потому, что я так захотела. Для темных он не приступен, а вот мечом Мрысю одолеть было бы не так уж и просто. Она все-таки очень сильная ведьма». «Я — страж. Это был мой долг — защитить источник силы и границу миров», — пожала плечами девушка. «Я тоже страж. Но я покинул свой пост, и на него тут же напали». «Второй раз уж», — грустно улыбнулся Александр. «Может, это у них в привычку входит? Как считаешь, Дим?» Но лежащий на диване кот промолчала потому что дух его был сейчас где-то далеко в нижнем мире. «А что станет с моим телом?» «Ну, потом, когда я обрету новое», глядя на еле дышащего кота, поинтересовалась Аня. «Похороню? Не раю его оставлять», как само собой разумеющееся, пояснил Александр. «А водитель, он ничего не заподозрит?» не сопоставит скандал в морге и странное появление звезды страды все еще обеспокоенно поинтересовалась аня нет он же уверен что вез настоящих известных артистов кстати думаю что почти все история о том как довозили звезд или политиков плоды вот таких внушений «Единственное, я не спросил у Димы, зачем он возвращался в морг. Вот это мне непонятно». «Над стариком стража морга решил подшутить, пока он в лишенном сознании теле застрял», — ответил уже вернувшийся Дима. «Ему врачи, по моему приказу, должны такой макияж и маникюр забабахать, что Нина обзавидуется!» «Нина? Та девушка, в чьем теле пришел Рэй? Но она же мучается в Нижнем мире, как и все самоубийцы!» — удивился Александр. «Ну да, она...» — нехотя сознался комиссар и спрятал взгляд... «Хорошая девчушка, только вот непонятая при жизни...» «Дима, да ты никак влюбился?» — захлопала в ладоши Аня. «Но я бы так пока не сказал. Не был бы столь категоричен...» Кот спрятал мордашку в пушистые лапки и, подумав, добавил. «Но, кажется, да...» «Значит, нужно ее вытаскивать из Нижнего Мира». Взгляд Александра стал необычайно серьезным. «М -м, «Пока нам это не под силу», — грустно проговорил кот. «Я уже выяснял. Остается ждать». «А что ты скажешь по всей сегодняшней ситуации? В чем, по-твоему, ее суть?» В том, что ради любви можно пойти на сделку хоть с некромантом, хоть с самим чёртом. В том, что не настолько уже чёрная душа у чернокнижника. Кот задумчиво почесал острыми коготками свой меховой подбородок. Но и в том, что даже самое лютое и беспощадное добро — можно угомонить хорошей лопатой. В нашем случае она шансовый инструмент. Нет слова «шанса», то есть «окоп», а «шансовый», потому что дала нам шанс».